Кира! Медоедка все продолжала объяснять на лапах, что наш пункт назначения внутри, а я колебалась. Слишком хорошо знала, как внутри посмотрит на меня в таком виде: зеленый парик, кольцо в носу и накидка промоутера. Но оборотница была так упорна, что я вошла в клинику, чтобы скорее показать, как быстро нас оттуда выставят. О, добро пожаловать! Девушка на ресепшене обращалась не ко мне, к барсучихе. «Давненько вы не заходили. Спокойные времена. Сегодня с гостьей». Медоедка важно кивнула, а девушка вышла из-за стойки и показала жестом, чтобы я следовала за ней. «Прошу». Провела к кабинету с табличкой «Первая приемная» и открыла дверь, не заходя внутрь. «Нам туда?» — шепнула я Аленке. Барсучиха кивнула. Я зашла, и медоедка выпрыгнула из рюкзака, на ходу оборачиваясь в человека. «Фух! Ну, наконец-то, елы-палы! Ну ты и медленная! Будешь двигаться в темпе улитки? Нас поймают!» Аленка быстро достала из рюкзака одежду, влетела в нее со скоростью света. «Можешь снять с себя лишнее. Тут это ни к чему!» Сейчас я тебе покажу, как я заметаю следы и начинаю каждый раз жизнь с чистого листа. Кажется, мой способ, и тебе может пригодиться. В клинике пластической хирургии? Ты что, делаешь операцию на лице? Бинго, елы-палы. А теперь только представь, что тебе откроется с новым лицом. Никаких долгов никакого бывшего. Забудешь все, как страшный сон, будто и не было с тобой. Новое лицо, мурашки неприятия пошли по коже. Мне мое нравится. Стоило представить, как из зеркала на меня будет смотреть чужой человек, и становилось не по себе. Как же тогда это будет в реальности, если я решусь на такое? Ведь обратного пути не будет. «Свою внешность я вернуть не смогу. Может, тебе, как оборотню, такое подходит. Но у человека все завязано на документах», — сказала первое весомое оправдание, которое пришло в голову. «Документы намази. Не сомневайся в моих предложениях, елы-палы». Аленка оскорбленно фыркнула, а потом в ожидании замерла, глядя на закрытую дверь. «Входи, мы одеты». Дверь открылась, и в комнату вошел молодой мужчина в белом халате. Настороженно замер на пороге, втянул воздух и стрельнул в меня удивленным взглядом, а потом будто застыл на несколько секунд. А я, клянусь, видела, как расширяются его зрачки, заполняя всю радужку коричневого цвета, а потом вытягиваются по кошачьи. «Он оборотень!» Кажется, я сказала это вслух. Аленушка закатила глаза. «Но «Ну, где твои манеры, Юла-палы? Кто ж такое спрашивает? Не чувствуешь, что ли? И тут медоедка треснула себя по лбу. Точно! Ты же не чувствуешь? Погоди! А как тогда поняла? Мужчина еще более заинтересованно посмотрел на меня. Ох, кого я еще встречу на этой неделе? писец медоедка. Этот кошачий в докторах. Ах, да, еще же был тень. Не знаю, какое животное, его второе я. Но точно не мелкий сурикат. По зрачкам, сказала я немного сконфуженно. Да, интересно. Доктор подошел ближе и словно старался поймать исходивший от меня запах. Спросил, что же было в моих глазах. «Ваши зрачки сначала расширились, а потом покошачьи вытянулись. Вот мне и показалось, что вы оборотень. Хотя в жизни тоже бывает такое явление — вертикальная колобома глаза. Правда, это врожденная особенность, она не меняется на глазах. Вы врач?» Мужчина старался быть сдержанным, но его ноздри то и дело жадно трепетали. «Да что такое?» От меня плохо пахнет? Я ветеринарный врач. Пояснила я свои познания в медицине. Аленка с интересом поглядывала то на меня, то на доктора. Неожиданно сказала. Дайте я вас хоть представлю, елы-палы, а то чувствую себя лишней в вашей беседе белых халатиков. Леон — это Кира. Кира — это Леон. Все. Теперь продолжайте. Необычное имя производная от льва попроще от леонида мужчина зашел мне за спину под удивленным взглядом медоедки я еле удержалась от того чтобы не поворачиваться оставаясь к нему лицом мало ли но доктор удивил девушки надо поторопиться уйти во внутреннее помещение. если ты привела хвост и показал на стену что там по ход Я уже ничему не удивлюсь. «Обижаешь, елы-палы?» Медоедка взбила волосы. «Ты разве чувствуешь от нас запах?» Взяла прядь волос, сделала из нее кисточку и постаралась ткнуть в нос Леона. Но тот пластично ушел с траектории девушки. «Нет, но есть еще и глаза», заметил он между делом и снова бросил на меня взгляд. «Я убедилась, что хвоста нет, но ты прав». Давай начнем побыстрее. Аленка повернулась ко мне. А ты пока думай. Все-таки новая жизнь — это вещь. Будто стряхиваешь с себя прошлое. Стираешь все проблемы. Посмотри, как я изменюсь. И бери с меня дурной пример. А потом два месяца с перебинтованным лицом ходить, полушутя замотала я головой. Оборотней. Повышенная регенерация. Мой организм Справиться за ночь. Завтра. Выйдешь уже с другой Аленкой. елы палы А вот с тобой, да. Придется поваляться. Я могу местно ускорить человеческую регенерацию, но период восстановления все равно не будет быстрым. Кира, вам требуется моя помощь. Вас кто-то преследует? Спросил Леон. И у меня создалось ощущение что он не только ждал ответа на свой вопрос, сколько к чему-то прислушивался. — К дыханию? — Пульсу? — Она пока думает, — вмешалась медоедка, видя, как я растерялась с ответом. Леон ободряюще мне улыбнулся. — На стол нужно ложиться уверенной в переменах, — сказал он и повернулся к Аленке. — Кем ты будешь на этот раз? — Гречанкой, — выпалила медоедка а потом охнула, сомневаясь. Или испанкой? Ёлы-палы, я еще не определилась. Ты такая светленькая. Будет сложно сразу перекраситься в черный. Я почему-то подумала о волосах. Не оборотнем. Краска на нас держится отвратно. Так что проблем со сменой имиджа нет. Я посмотрела на свои светлые пряди. Если я перекрашусь в темный, и то сожалеть буду. Что же касается лица, это слишком серьезно. Пойдемте. Кира, вам придется остаться за пределами хирургического кабинета. Хотя вы же коллега, хотите надеть халат и понаблюдать. Можете даже быть вторым ассистентом. Хочу. Я не сдержала восторга в голосе, или он расплылся в понимающей улыбке. Дотронулся до лепнины на стене и повернул деталь барельефа. Стена отъехала, открывая небольшую коробочку коридора. Стоило нам туда войти, как загорелся свет, а стена позади закрылась. Со всех сторон зашипели распылители, а следом открылась стена прямо по курсу. Тут висели одноразовые халаты, маски, шапочки для волос, а также находились кабинки для переодевания. — Ну что, Аленушка, опять я на тебя весь наркоз переведу, — подтрунивал Леон над медоедкой. — Не утрируй, елы-палы, половину, не больше, — шутливо возмутилась Аленка в ответ. И вот когда медицинские костюмы и маски были надеты, а пациентка лежала под лошадиной дозой наркоза в операционной, началось самое интересное для любого врача. Таинство операции. Леон будто не оперировал, колдовал. Пальцы ни секунды не тряслись, а руки летали над лицом Алены свою истину нечеловеческой скоростью. Точность просто поражала. — Всем оборотням нужно становиться хирургами, а то такие таланты пропадают. — Ассистент из меня получился аховый. Я просто не успевала подать нужный инструмент как первый ассистент уже передавала его опережая команда леона но мне нисколько не было обидно понимала что я тут гость и с научным интересом наблюдала за процессом что то не так неожиданно спросил леон под конец операции но соленке грозил стать греческим благодаря хрящу скулы и подбородок с имплантами стали выдающимися нет «Просто удивлена, что меня пустили в святая святых. Знаю, как ревностно относятся к операционной хирургии и как предвзято к нам. Вот и не могу поверить, что я здесь», — ответила честно. «Я другой». Леон замер и долго-долго смотрел мне в глаза. Аж ассистентка нервно замялась на месте. Внезапно спросил, «Вы провели много операций на животных?» Да, достаточно. Пусть я работаю по специальности. Всего несколько лет поток клиентов кажется бесконечным. И тут из меня вылетело накипевшая. Знаете, некоторые наши коллеги считают ветеринарных врачей не недоврачами. А как по мне, так это одна из сложнейших профессий. Обычный врач работает только с человеческим телом. Мы же с разными видами животных начиная от мыши и заканчивая слонами. У каждого из них свой организм, свои особенности развития и свои хронические болезни. Утром мы имеем дело с обычной дворовой кошкой, а вечером — с амазонским удавом. У человеческих врачей есть четкое разделение на болезни, где на верхушке пирамиды хирург — почти бог. Мы же должны разбираться во всем одинаково хорошо. Аллергия это или задержка яйца у пернатых. При этом постоянно доказывать клиентам свою квалифицированность. Зачем что-то доказывать? Вы же врач, — возмутилась ассистентка. Не поверите, но иногда заводчики собак выглядят в глазах хозяев питомцев намного авторитетней. Это все равно, как если бы хирургу Привезли пациента с острым аппендицитом, который сам утверждает, что, по словам бабушки с дедушкой, это от смеха болит, и ему не нужно ничего резать. Или что мама настаивает, что в его организме просто не может быть ничего лишнего, а уж его-то родительница лучше знает. Представляете себе такое? Лицо Леона вытянулось даже под маской. Вот видите, уму непостижимо, правда? У нас принято смотреть врачам в рот, а вот с ветеринарами полагается спорить, прийти, чтобы просто услышать другое мнение или подтвердить диагноз с тематического форума в порядке вещей. И как же вы боретесь с такими клиентами? Заинтересованно спросил Леон, сделав последний узелок на шве за ушком Алены. Помогают заготовки фраз. Говорю, заводчик? Это человек, который купил двух собак для случки и пополнение кармана, обычно работает. А если утверждают, что грумер так делать не советовал, то спрашиваю, а вы бы доверили заботу о здоровье ребенка парикмахеру? А еще приходится подробно разжевывать все до мельчайших деталей, чтобы стать профессионалом в глазах клиентов. А просто выставить за дверь не помогает? Я просто поражен вашему терпению. Можно и выставить. Вот только животное останется без помощи. А часто она им нужна незамедлительно. Да вы всем сердцем болеете за свою профессию. Наверное, без ума от нее. Да, я очень люблю свою работу. Какие бы трудности ни выпадали на пути. А кто самый необычный пациент на вашем столе? Был такой каким-то особенно в тоном, спросил Леон. Я думала недолго. Леопард. Но он поразил не столько своей экзотикой, сколько поведением. М -м -м. И что же было в нем такого особенного? Он проснулся во время операции. Неправильно рассчитали дозу наркоза, но не набросился на нас, а дал довести ее до конца. Леон широко улыбнулся. И это было видно даже под маской. Приятно быть таким незабываемым. Не хотел расстраивать врачей и говорить, что если бы подождали несколько часов, я бы и так оправился. Я нахмурилась, не поняла сначала, о чем он, а потом вспомнила вертикальные зрачки и выдохнула «Ты был тем леопардом!» Приятно увидеться еще раз, хотя я соврал что точно сам бы выкарабкался пуля застряла глубоко, так что было опасно оборачиваться регенерация только мешала пуле выскочить из тела, поэтому я и вышел к клинике не страшно было выходить к людям могли же и застрелить зато это послужило поводом для открытия клиники в которой ты сейчас любой оборотень в животной форме может зайти сюда и получит помощь. Так вот, как ты познакомился с Аленой. Эта медоедка злоупотребляет моей добротой, ходит на смену внешности, как жена олигарха. Каждый месяц, — засмеялся ли он, а потом вдруг спросил, «У тебя пока выходные?» «Нет, я временно не работаю. Я не хотела врать и увиливать. Как есть, так есть. Что скрывать? Это как-то связано с оборотнями?» Леон, казалось, был уверен в утвердительном ответе. «Удивительно, но нет. Это связано с обычными людьми и с гадким содержимым одного конкретного индивида», — грустно улыбнулась я. «После того, как мы с Аленкой устроили взбучку бывшему, о нем стало говорить намного легче. Из-за него Алена уговаривала тебя на смену внешности. Все настолько серьезно? Серьезно. Мне не дают жизни. За мной охота. Недавно именно оборотень спас меня от участи быть разобранной на органы, потому что так я стою значительно дороже. Но это не значит, что меня не разберут за порогом клиники. Может, ляжешь на операционный стол следующий?» Вопрос был подобен удару под дых. Даже дыхание сперло. «Я не готова к этому», — выдавила сдавленно. «А что насчет оборотня, который тебя спас?» Вопрос Леона был не в бровь, а в глаз. Я почувствовала целую волну эмоций, которую не смогла скрыть. Это был мужчина, от него тоже надо скрыться, будто в воду глядел леопард. Разве от оборотней возможно скрыться? После этой клиники возможно. В моем арсенале есть инъекции, которые полностью убирают запах тела или меняют его. При смене внешности и запаха ты станешь совсем другим человеком, не только в глазах обычных людей, но и оборотней. Хочешь подробнее узнать об этом?» Вдруг из динамика раздался предупреждающий сигнал. Леон многозначительно посмотрел на меня. «Этот звук что-то значит? Да?» «В районе рыщут оборотни», — кивнул Леон. «Интересно». Аленка на хвосте принесла. Или ты? Кажется, это за мной. Аленка пусть и устроила суматоху, но все в мою честь. Да и украли меня из-под носа тени, когда искал какой-то совет оборотней. Может, это они? Я подняла голову на зеркальный потолок и посмотрела самой себе в глаза. Не хочу менять внешность. Это будто от своей души отказаться. А вот инъекции — это интересно. Как скажешь, тебя ищут кланы, одиночки или МСО? Я совершенно не разбиралась в этом. Кто? Кое-кто упоминал совет советоборотней. Знаешь таких? Это опасно? Очень. Похоже, у тебя на чашах весов смена внешности или жизнь. Тут не до желаний. Я пошатнулась. Не переживай. Я помогу. Моей клинике... Нужны такие люди, как ты. Смени внешность, запах, а я дам тебе новую работу и документы. Я растерянно смотрела в стену напротив, не видя леопарда. Менять себя внешне было равносильно тому, что менять свою душу, будто предать саму себя. Но если вопрос стоит о том, жить ли дальше с другой внешностью или умирать с моей, тут трудно спорить. А что у вас такие серьезные лица? проскрипела Аленка со стола.